Глава двадцать шестая. Я подошла к Лейтону и опустила руку на его плечо. Мужчина посмотрел на меня, немного напрягшись, но не убрал мою руку. Коснулась его лица и поцеловала в щеку, пока он изображал застывшую маску. «Спасибо», — прошептала. «Не стоит», — сказал он, убирая мои руки. «Почему?» «Я для вас лишь замена бывшего», — он посмотрел на меня холодным взглядом. «Вот что вас здесь держит». а я ощущала лишь приятное тепло, исходившее от него, чувствовала безопасность. «У вас есть ответ на этот вопрос?» Я промолчала, потому что он озвучил правду, и все же. «Мне важен ребенок», — ответила, а в его взгляде я заметила едва мелькнувшую боль. «Тяжело же сказать кому-то, кого знаешь от силы недели, что без него вообще никак и порой пусто». что всё то время, пока мы не виделись, меня тянуло к нему, что я ждала на работе, когда закончится время, я приду домой, а там будет он. Для таких откровений прошло слишком мало времени. Идите, ответил он, вернувшись к бумагам. Спрашивать перейдёт он или нет, не имело смысла. Доверилась я ему, как он, надеюсь, доверился мне. Хотя в моём случае он-то явно понимал, что я не пойду к Серёже. А вот я не знала, насколько серьёзно он обиделся. Тяжело порой признать важные вещи, ещё тяжелее их сказать. И иногда так хочется знать, что у другого в голове. А что значу я для него? Что он чувствует ко мне? Ведь если бы я была безразлична, то он бы не задавался такими вопросами. Признание это как хрупкая хрустальная ваза. Один поставит на полочку и будет бережно хранить, а другой тот же разобьёт. Но Клэйтон не захотел услышать. Что ж, его решение. Я навязываться не буду. По себе думаю, я первым делом выпила спасительное лекарство, а затем нашла гигиенические принадлежности. Оставалось только проветрить квартиру и убраться, что я и сделала. Единственной проблемой стал холодильник. Пришлось выгрести всё. Звонила родителям, убедила их, что всё хорошо, и что я на некоторое время уезжаю в другой город. Я выйду на связь, как смогу. Ещё 2 часа, и я вернусь в тот мир, возможно. Каролина услышала оклик, когда вышла вынести мусор. Знакомый голос сорвался в мои раздумья, вызвав лишь раздражение. Каролина, давай помогу. Пакет с мусором из моей руки тут же выхватили. А я промолчала. Конечно, хорошо, что за меня выбросят мусор, но я ещё хотела зайти за вкусняшками. Ну, в принципе, могу и сама приготовить. Дома в другом мире. Нам надо поговорить, Серёжа перекрыл мне дорогу, вооружённый моим пакетом мусора. Надо же, а пока жили вместе. Серёжа и вынесенный мусор — это были взаимоисключающие вещи. Нам не о чем говорить, у каждого из нас теперь своя жизнь. У меня даже ничего не ёкнуло, когда я глянула на него. Каролина, ну давай без этого. Мы с тобой четыре года были вместе, я даже... Прощу тебя за того мужика. Ты простишь меня, спросила у него. Да мне просто противно от того, что ты сделал. Вот именно, ты ложился со мной, когда уже предал, а ты тут же нашла другого. Вот как ты ценишь наши 4 года, бросил он. Они для тебя ничего не значили. В его глазах была такая тоска, что хотелось кинуться к нему. Но слишком много но. Я уже не любила его, и мне действительно стал важен Клейтон. Намного больше, чем какая-то замена. Да, вот я и втюрилась у мужика за неделю. «Значили», — ответила. «Они действительно много значили. У нас были хорошие отношения. Ты ко мне хорошо относился, я тебе за это благодарна. Но я узнала, что можно не тратить время на человека, с которым цели не сходятся. Поняла, что измена — это больно. А мне 30 лет, а я вроде как не мазохистка». Я могла намного закрывать глаза. Бытовуха ведь такая, приедается, как не крути. И за 4 года можно устать от человека. Или если бы те вместе, можно как-то разнообразить жизнь. Но тебе не нужно было делать всего одной вещи: соваться в другую женщину и заделывать ей ребёнка. "Каролина, Серёжа дёрнулся ко мне, а я от него: "Уйди", выставила руку. "Просто уйди". Серёжа понурился, даже пакет с мусором повис, а я не чувствовала ничего к этому человеку. Да, были 4 года, но предательство перечеркнуло их. Ведь бывает такое, что мужчины всю жизнь бегают по любовницам и скрывают это. Но здесь беременная на 7 месяце. Если бы она не пришла, я бы в жизни не узнала про измену. Работала бы, а дома меня бы ждал Серёжа или наоборот. И знать бы не знала про измену. Что такое бывает в жизни? Но случилось то, что случилось. Я даже рада, что не забеременела от него. Что мне сделать, чтобы ты меня простила, спросил он. Ничего, я пожала плечами. Ты уже всё сделал. Каролина, я закатила глаза. Хорошо. Найди девушку. Её зовут Марина. Она жила когда-то на моей квартире. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. А Клейтон никогда так не смотрел. Даже его холодный взгляд был приятным. И все? Фамилия, дата рождения? Я не знаю, Сереж, это все. Ты издеваешься? Нет. Хочешь прощения? Помоги с поиском. А что, простить и отпустить вполне будет заслуженно, если он найдет Марину. Или он думает, что после прощения все будет как прежде? Можно простить такую мелочь, как то, что он перестал меня целовать, когда я приходила домой. или цветы не каждый день дарил, да даже игры в танчики не преступление. Но не то, что сделал он. Ага, только если Серёжа найдёт Марину, останется всего лишь убедить одного староптелого дракона развестись с ней. Хотя перед этим придётся уговорить её вообще прийти в другой мир. Клейтена я ждала с замиранием сердца и пакетом со сладостями. Серёжа всё-таки зашёл со мной в магазин и даже купил всё. И уже сам подумал, что я от него беременная, растащила домой столько сладостей. Я хотела вернуть ему деньги, но он не взял. Что ж, его проблемы. Я подёрвалась с кресла, когда посреди комнаты появился Клейтон. А может, и не стоило так подскакивать, что я зря коротенькие шортики надела и футболку. Серёжа немного взбесил, а мне захотелось показать себя во всей красе Клейтону. хотя это скорее больше вызвано удобством. Я всегда так дома ходила. Мужчина нервно заглотнул, когда увидел меня. «Переоденьтесь», — сказал он, не отводя взгляда от моей груди. «Мы же дома? Или к нам гости пришли?» — спросила. «Просто переоденьтесь», — он глубоко вздохнул. «Ну, как хочет». А в меня будто бесенок какой-то вселился. Я медленно наклонилась к платью, которое до этого сняла. Позади услышала рык, ухмыльнулась. Я уже даже негатив начал уходить от встречи с Серёжей. И вот не дам я ему испортить мне настроение, тем более, когда оно такое игривое. Каролина, перестаньте. Или что? Что не так? Вспылила Санад себя не ожидая. Вы вчера сами говорили про отношения и все дела. Я понимаю, что накосячила сегодня и нам нельзя, но мне нужно время, чтобы привыкнуть к вам. Обидно. Вот на Серёжу я бы так не орала. Не заслужил моих эмоций. А тут рвёт как плотину. Но, видимо, если кто-то не безразличен, то и эмоции прот через край. Ужас, как порой тяжело быть женщиной. Отвернулась и переоделась в платье, из которого чуть завязки не повыдёргивала. Сунула кулёк в руки Клейтону. Взбесил меня прямо. Мог бы хоть что-то сказать, что он как мужчина ледышка. А он взял меня за руку и вновь подкинула вверх и вниз. Мы отелись в моей комнате. На кровати сидел Коля, прижимая к себе единорога. Он испуганно смотрел на нас, переводил взгляд то на меня, то на Клейтона, а я недоумённо глянула на мужчину. Мы общались и пытались играть, сказал он, опиршись на трость. Нам всем нужно привыкнуть друг к другу. Я, кстати, проверил его домашнюю работу. Много ошибок. Но мы всё исправили, вставил Коля и тут же спрятал лицо за единорогом. Ладно, только почему Так ребенок боится. Или недовольный, или не знал, что я вернусь. Прям идеальная семья. Кто Клейтон вообще не общался с ребенком, кто уже проверил его домашку и даже пообедали. Вам же это важно?» — спросил Клейтон. «А ведь я ему сама сказала, что мне важен ребенок. Он точно реальный мужчина». «Дядя Клейтон, а вы поиграйте с Каролиной?» — спокойно спросил Коля. «Да». Но да у них тут прямо веселье было, но это всё же лучше, чем если бы они вообще не общались друг с другом. Никто же не ожидал, что Коля на шею дяде кинется. Поиграю обязательно, но попозже. Мужчина кивнул и вышел из комнаты. Всё нормально, я спросила у ребёнка. Мешать и останавливать Клейтона бессмысленно. Так вот, почему он посоветовал переодеться. А то явилась бы перед Колей в домашнем. «Да, мы пообедали, а потом пошли ко мне в комнату. Дядя сказал, что тебя не будет пару часов», — сдал тут же ребёнок. Я боялся, что он отправит меня в приют. Мне казалось, ему всё равно на меня, и он очень похож на папу. «Дядя у тебя хороший, и точно тебя не отправит туда. Если б плохо относился к тебе, то не поехал к врачу, не оставил бы меня в этом мире, я обняла ребёнка. А что вам нравилось делать с папой?» «Не знаю, папа редко со мной играл». И тут мне пришла в голову одна идея, требовавшая свободного времени и кучи мяса. Но завтра ребёнку в школу, а Клейтону по своим делам. А мне тоже надо будет чем-то заняться. Может, на работу отпроситься у Клейтона? Скучно же будет.